161. -е. Март 29. -е. Поярков землепроходец. Надо утвердить его подвиг. Примечание. Поярков Василий Данилович. До 1610 после 1667 -го года русский землепроходец. С 1630 -го года на службе в Сибири.